Глава шестая Приближенные Чигатая остались во внутреннем дворе. По приказу хозяина они готовы были обнажить клинки, но он только хлопнул одного из них по плечу и зашагал по галерее вслед за Сабудаем. Чиготай не оглянулся, когда его люди обступили воины Угадея и сбили с ног. Один из них вскрикнул, и Чиготай сжал зубы, раздосадованные тем, что воин не сумел умереть молча. В чести своего господина. Хасар с Хачуном шли в молчании, следя за тем, как Чегатай принаравливается к шагу Субудая. Они не удостоили друг друга и взглядом. У входа в зал аудиенций плотным строем стояли стражники, которым Чегатай, пожав плечами, отдал меч. Двустворчатая дверь, обитая полированной медью, в утреннем свете отливала красным золотом. Чиготай ожидал, что его пригласят войти, но вместо этого старший Кишиктен постучал по его доспеху и выжидающе отступил на шаг. Чиготай недовольно поморщился, но все же взялся стягивать в себя кольчужные рукавицы и наплечники, затем пластинчатый панцирь с набедренниками. Вскоре он уже стоял в одной рубахе, штанах и сапогах. Кто-нибудь другой после такой процедуры раздевания уменьшился бы в размерах. Но не он. До этого решающего часа Чигатай многие месяцы упражнял свое тело борьбой и бегом, а также ежедневно выпускал свыше сотни стрел. Так что был он в прекрасной форме, и многие из тех, кто стоял с ним рядом, показались меньше и слабее, чем были на самом деле. Только не Субудай. Никто из стражников не отваживался приблизиться к этому человеку, ждущему не посмеет ли Чигатая возроптать? Хотя Субудай молчал, Это было молчание змеи. Наконец Чагатай, приподняв бровь, смерил стражника вопросительным взглядом. Он стерпел, когда его сверху донизу тщательно обхлопали ладонями. Оружие при нем не оказалось, и тогда по кивку начальника стражи громоздкие двери медленно отворились. Вошел Чагатай, один. Когда двери закрывались, за спиной у себя он расслышал негодующий голос Хасара. Тот рвался следом, но наткнулся на неожиданный заслон. Вот и хорошо, что все будет происходить не на глазах у дедьев и субудая. Его чагота и игра проиграна, но в этом нет ни стыда, ни позора. Просто Угадей собрал вокруг себя преданных людей, которые оказались расторопней и сообразительней. После минувшей ночи одному из двух братьев предстоит стать ханом одному. Ну а второму, завидев на том конце зала Угадея, восседающего на белокаменном с пластинами троне, Чиготай улыбнулся. Впечатляющее зрелище! На что, собственно, и делался расчет. По мере приближения он разглядел, что волосы Угадея влажны и распущены по плечам. Единственным зримым свидетельством минувшей ночи стало лиловое отметина на щеке. По контрасту с великолепием трона — Надежда брата была самой простой — серый дайл, наброшенный поверх штанов и рубахи. Так мог выглядеть простой пастух с равнин. «Рад видеть тебя в добром здравии, брат», — произнес Чагатай. Угадей напрягся, когда Чегатай плавно двинулся к нему, и эхо его шагов разнеслось по залу. «Давай прекратим эти игры», — ответил он. «Я выжил после твоих нападений и сегодня на исходе дня стану ханом». Чеготай по-прежнему улыбаясь кивнул. Пусть так, но знаешь, как ни странно, я сказал правду. Часть меня содрогалась от мысли, что я найду тебя убитым. Нелепо, верно? Он насмешливо хмыкнул, позабавленный сумятицей собственных чувств. Удивительная все-таки штука, кровные узы. Тем не менее я делал то, что считал нужным, и ни о чем не сожалею и не собираюсь просить прощения. Думаю. «Отец оценил бы смелые шаги, которые я предпринял. А ты...» — он склонил голову. «Простишь меня, если я не поздравлю тебя с победой?» Волнение у ГДС слегка улеглось. Долгие годы он считал Чагатая заносчивым болваном. Он даже сам не смог бы сказать, в какой момент его брат превратился в мужчину, целеустремленного и сильного. Когда Чагатай приблизился к трону, старшие телохранители вышли вперед, и приказали ему опуститься на колени. Тот проигнорировал приказ и продолжал стоять, с интересом оглядывая зал. Для воина, привыкшего к юртам среди равнин, размеры поистине огромны. Утренний свет лился в окно, выходившее в город. Один из телохранителей вопросительно обернулся к Угадею, и Чагатай едва заметно улыбнулся. Любого другого пленного стражник силой поверг бы на колени, Если надо, то и урубанув ему подколенные сухожилия. Эта заминка лишь подчеркивала силу чигатая, даже когда его хотели заставить покориться. Что до Гдея, то он почти восторгался безрассудной отвагой брата, даже невзирая на события этой ночи. Тень Чингисхана нависала над обоями, и, может, статься будет давлеть над ними всегда. Ни они, ни Талуй никогда не сравнятся со своим отцом. Они во всем уступали ему с самого рождения, и, тем не менее, им надо жить, стремиться к зрелости, набираться опыта в державных делах и расти, возвышаться под этой сенью, иначе она поглотит их. Никто не понимал Угадея так, как Чигатай, даже их брат Талуй. У Угадея все еще не было уверенности, правильно ли он сейчас поступает, но и тут нужно было быть сильным. Ясно одно можно всю жизнь растратить на тревоги и метания. Иногда приходится просто делать выбор, а потом, глядя, как все обернулось, остается лишь пожимать плечами, ведь иначе ты поступить не мог. Глядя на брата, Угадей снова мучительно пожалел о том, что не знает, сколько ему отпущено. От этого зависело все. Его сын не обладал железной волей, необходимой наследнику. «Умри, Угадей, нынче же!» «Гуюк не продолжит линию Чингисхана. Власть перейдет к тому, кто идет перед ним!» Угадей пытался быть спокойным, но сердце не слушалось, колотилось в груди, наполняясь болью, которая становилась все острей, словно клинок, сунутый между ребер. Угадей понимал, что рискует упасть без чувств, разбираясь этим утром с Чагатаем. Перед встречей он, правда, успел осушить кувшин красного вина и принять щепоть порошка на перстянке. От снадобья на языке все еще чувствовалась горечь, а голову медленно сдавливало обручем. Может, статься он и ханом-то пробудет всего несколько дней, а там сердце не выдержит. Если при этом умертвить Чагатая, вспыхнет междуусобная война. Талуй недостаточно силен, чтобы удержать народ. Ни ему, ни Гуюку не удастся сплотить вокруг себя верных военачальников, которые уберегут их в этом бушующем пламени. Сила восторжествует на крови. Вот этот человек, что сейчас стоит перед троном, скрывая волнение, и есть, вероятно, надежда империи. Более того, именно Чагатая отец сделал бы наследником, если бы их старший брат Джучи не родился на свет. Мокрая голова нестерпимо чесалась, и Угадей машинально поскреб ее ногтями. Стражники вопросительно поглядывали на него, но силой поставить Чигатая на колени он им не позволит, во всяком случае сегодня, хотя какая-то его часть томилась этим соблазном. — Тебе ничего не угрожает, брат, — произнес Угадей. — Я дал слово. — А твое слово — железо, — пробормотал Чигатай, едва ли сознавая, что говорит. Обоим вспомнились убеждения отца, которые они искренне чтили, Что ни говори, а тень великого хана окутывала их словно плащом. Общие воспоминания заставили Чигатая поднять голову и нахмуриться. Его вдруг охватила растерянность. Он ждал, что его убьют, но Угдэй казался скорее встревоженным, чем торжествующим или даже мстительным. Чигатай с интересом наблюдал, как Угадей обратился к начальнику стражи. «Выйдите все!» Я должен поговорить с братом наедине. Тот хотел было исполнить приказание, но угадай взмахом руки остановил его. — Стой. — Вначале приведи сюда темника Субудая. — Слушаюсь, повелитель, — ответил стражник с глубоким поклоном. Телохранители у стен, дружно повернувшись, один за другим зашагали к медным дверям. Пришел вызванный начальником стражи Субудай. Слышно было, как снаружи все еще припирается со стражей Хасар, Но тут створки дверей сомкнулись, и в гулком пространстве зала остались лишь трое. Встав с трона, Угадей спустился со ступенек, оказавшись вровень с Чегатаем. На угловом столике стоял кувшин, из которого он налил себе арака Выпил и поморщился, напиток обжег ему желудок. Под лютым взглядом военачальника Чегатай моргнул и отвел глаза. Угадей сделал глубокий вдох. Голос его дрожал от напряжения, когда он произносил то, что так долго держал в себе. «Я — наследник нашего отца, Чиготай, Ни ты, ни Талуй с Хачиуном, ни сын Джучи и ни один из военачальников. Сегодня на заходе солнца народ принесет мне клятву». Он сделал паузу, на протяжении которой Чиготай с субудаем молчали. Из высокого окна Угадей любовался видом города, пусть притихшего и испуганного после жуткой ночи. Там за окном, тихо продолжил Угадей, простирается мир, нами пока неизведанный, с народами и их верой, ремеслами и армиями, которые о нас покуда и не слышали, да и с городами более славными, чем Джунду и наш Каркарум. Чтобы выжить и расти, мы должны быть сильными. Мы должны покорять новые земли, чтобы войско наше было всегда сыто и безостановочно двигалось. Остановка сильной гибели, Чагатай. — Понимаю, — кивнул тот, — не болван. — Я знаю, что ты не болван, — устало улыбнулся Угадей. — Иначе я велел бы убить тебя прямо там, во внутреннем дворе, вместе с твоими телохранителями. — Так почему я все еще жив? — спросил Чагатай. Он старался говорить спокойно, но на самом деле этот вопрос сжег его с того самого момента, как он увидел Субудая. «А вот почему», — дал, наконец, ответ Угадей. «Потому что я, может, статься, до рассвета нашей державы не доживу. Да, да, Гатай, ибо сердце мое слабо, и я могу умереть в любую минуту». Оба, и Чагатай, и Субудай изумленно в него вперились. Но ждать их расспросов у ГД не доставало терпения. Слова полились потоком. Я жив лишь благодаря горьким дзинским снадобьям, но пребываю в полном неведении, сколько мне еще осталось. Мне хотелось лишь увидеть достроенным мой город и стать ханом. И вот я все еще жив, смотрю на плоды своих трудов, хотя и живу в мучениях. — Но почему я слышу об этом впервые? — медленно произнес Чагатай, пораженный тем, что из всего этого следует. Впрочем, ответ он уже знал и, слушая брата, лишь кивал. — А ты дал бы мне еще два года на то, чтобы достроить город, довершить мою гробницу? — Нет, ты бы накинулся на меня, едва прознав об этом. — А так? — Я достроил Каракарум. — И теперь еще побуду ханом. — Думаю, брат... Отец оценил бы и мои смелые шаги. Чиготай молча покачивал головой. Все, о чем ему пока приходилось лишь гадать, начинало складываться в целостную картину. «Тогда почему?» — начал он. «Ты же сказал, что не болван, Чегатай. Подумай как следует, как это уже тысячу раз проделал я. Я — наследник моего отца, но сердце мое слабое и в любое мгновение может не выдержать. Кто тогда?» «Поведет народ!» «Я!» — одними губами вымолвил Чигатай. «И это была правда, причем правда суровая, так как сына Угэдэя в таком случае ханской власти уже не видать. Тем не менее братья не отвели друг от друга глаз, а Чигатай по-иному оценил то, что за годы, минувшие со смерти отца, совершил Угдей. «И как давно ты страдаешь от своего недуга?» — спросил он. «Давно», — махнул рукой Угадей, — «приступы случались с тех пор, как я себя помню. Только вот боли в последние годы усилились. Если бы не дзинские порошки, не думаю, что я бы долго протянул». «Постой», — нахмурился Чегатай. — «так ты говоришь, мне ничто не грозит». «Ты вот так меня с этими сведениями отпустишь?» «Не понимаю». За Угадей ответил Субудай. Он тоже смотрел на будущего хана так, словно впервые его видел. «Если бы тебя зарубили, Чагатай, чего ты, безусловно, заслуживаешь за свое вчерашнее вероломство? То кто сохранил бы империю, если бы та вдруг осталась без хана?» Лицо его скривилось в горькой усмешке. «Получается, ты за свое отступничество еще и награду получишь». — Вот почему, Субудай, тебе нужно было это услышать, — сказал Угадей. — Ты должен оставить свой гнев. Ханом после меня станет мой брат, а ты при нем будешь первым военачальником. Он ведь тоже сын Чингисхана, которому ты давал клятву верности, а значит, обязан служить и ему. Чегатай с минуту напряженно думал. — То есть ты полагаешь? что я буду тихо и спокойно дожидаться твоей смерти. Откуда мне знать, что это не уловка и не хитрость, придуманная тем же Субудаем? Откуда? — желчно переспросил Угадей, терпение которого явно иссякало. Я мог бы уже убить тебя. И до сих пор могу. Зачем еще я стал бы предлагать тебе жизнь после этой ночи? Я говорю с тобой как победитель, а не как побежденный. Вот так и расценивай. Мои слова. Чеготай неохотно кивнул. Ему нужно было время, чтобы все обдумать, но такой роскоши ему никто не позволит. Но ведь я связан обещаниями с теми, кто меня поддерживал, сказал он. Не могу же я просто ждать до коспости. Такая жизнь хуже смерти и недостойна воина. Он замолчал, быстро прикидывая что-то в уме. Если только... «Ты не объявишь меня своим наследником прилюдно. Тогда мои военачальники будут уважать меня». «А вот этого я не сделаю», — тотчас ответил Угадей. «Если я умру через месяц-другой, ты станешь ханом вне зависимости от того, объявил я тебя наследником или нет. Но если я на этом свете задержусь, то не могу лишить шансов своего сына. Тогда уж вы с ним сами потягаетесь за власть». «Получается, ты мне ничего и не предлагаешь», — вспылил Чагатай, повысив голос чуть ли не до крика. «Что это за сделка такая, основанная на пустых обещаниях? Зачем вообще было говорить об этом? Если ты скоро умрешь, то быть мне ханом. А что, если я всю жизнь прожду гонца, который так и не явится? Никто на такое не пошел бы». «После твоего давишнего вероломства я должен был сказать тебе это». Если бы я простил тебя и позволил уйти к твоему Тумину, ты увидел бы в моем поступке лишь слабость. И спрашивается, как долго мне тогда пришлось бы ждать очередного выпада от тебя или от кого-то еще? Я же, Чеготай, отпускаю тебя не с пустыми руками. Вовсе нет. Моя задача — расширить покоренные нами земли, на которых империя станет расти и процветать. О владении брату Талую я предложу наши родные края. За собой оставлю только Каркарум. Видя в глазах брата искры нетерпения и жадности, Угадей сделал глубокий вдох. Ты заберешь Хорезм, сделав его центром своих владений с городами Самарканд, Бухара и Кабул. Иными словами, ты получаешь ханство протяженностью свыше двух тысяч миль от вот Амударьи до гор Алтая. Ты и твои потомки будут править там хотя ты будешь платить дань мне и моим потомкам». «Мой повелитель!» — подал встревоженный голос Субудай. «Пускай договорит, командир!» — насмешливо произнес Чагатай. «Это дела семейные, тебя не касаются». Угадей покачал головой. «Эти мысли, Субудай, я вынашивал без малого два года. Как видишь, я стремлюсь смирить гнев, снидающий меня после нападения на мою семью» и сделать правильный выбор, несмотря ни на что». Угадей смерил брата тяжелым взглядом. «Сын мой и дочери выжили. Ты знаешь об этом? Если бы твои войны их умертвили, я сейчас смотрел бы, как тебя медленно поджаривают и наслаждался бы твоими воплями. Некоторые вещи я не смог бы стерпеть даже ради империи моего отца, его мечты». Он сделал паузу. Чагатай промолчал. Угадей кивнул, довольный тем, что понят. «Ты находишься в сильной позиции, брат», — сказал он. «У тебя есть преданные а У меня обширнейшая империя, управлять которой должны способные люди. С сегодняшнего дня я становлюсь Гурханом, предводителем всего народа. Ты принесешь мне клятву верности, а я возвышу тебя и твоих потомков. Империя Цзинь научила нас, как править многими землями» чтобы в столицу стекалась дань. «А ты не забыл, что случилось с той самой столицей?» — ехидно спросил Чигатай. Глаза у Годея опасно блеснули. «Не забыл. Так что не думай, что когда-нибудь ты приведешь к Каракаруму свое войско. Кровь отца течет в моих жилах точно так же, как и в твоих. И если ты явишься ко мне с мечом, это будет деяние против хана» на защиту которого встанет вся держава. И тогда я уничтожу тебя, вместе со всеми твоими женами и детьми, прислугой и приспешниками. Не забывай, Чагатай, что в эту ночь я выстоял. Со мной удача моего отца. Его дух хранит меня. И тем не менее, я предлагаю тебе земли, равных которым нет за пределами Дзинь. Где я изгнию? Горько подытожил Чагатай. «Ведь ты запрешь меня там, в роскошном дворце, в окружении женщины золота!» Он попытался подыскать еще какие-нибудь слова, в равной степени удручающие. «Тронов и яств!» Ужас, в который привела брата такая будущность, вызвал у Гадея улыбку. «Вовсе нет», — сказал он. «Ты создашь там армию, которая может мне потребоваться. Армию Запада!» точно так же, как Талуй соберет армию Центра, а я — армию Востока. Для одной армии мир стал чересчур велик, брат мой. Ты отправишься в поход, туда, куда укажу тебе я, и будешь покорять земли, которые я велю тебе покорить. Мир ляжет к твоим ногам, если ты найдешь в себе силы отвергнуть ту низменную часть себя, которая нашептывает тебе всем владеть, и править единолично. Этого я не допущу. Ну, а теперь я жду твоего ответа и твоей клятвы. Я знаю, брат, что твое слово — железо, и приму его на веру. Или же я просто убью тебя сейчас же?» Чиготай кивнул. Унылую обреченность вдруг вытеснили новые надежды, а с ними и сомнения. «Ну, так какой же клятвы ты от меня ждешь?» — спросил он наконец, и Угадей понял, что одержал верх. Вместо ответа он протянул меч Чингисхана с рукоятью в виде волчьей головы. — Поклянись, положив руку на этот меч, клянись духом нашего с тобой отца и своей честью, что никогда в гневе не пойдешь на меня с оружием, что признаешь меня как своего гурхана и будешь моим верноподданным и ханом собственных земель и народов, моим оком и карающий дланью. Что бы ни случилось в будущем, на то воля Отца неба, но в этом ты можешь мне поклясться. Присягать сегодня Чиготай мне будут многие. Так стань же первым!» Повсюду уже разнеслась весть о том, что Чигатай пытался взять Каракарум, сделав ставку на своих людей, но проиграл. Это окончательно подтвердилось, когда Угадей утром демонстрируя, на чьей стороне сила, проскакал со своими стражниками по городу. Хотя Чагатай тоже ехал с гордо поднятой головой, когда возвращался к своему расположенному за городскими стенами Тумину, оттуда он послал воинов убрать трупы и отвезти их за корум подальше от глаз. Вскоре о ночных событиях напоминали лишь ржавые пятна на улицах, а мертвецы были скрыты, так же, как планы и военные хитрости сильных мира сего. Воины всех туминов, недоуменно пожав плечами, продолжили подготовку к празднествам и небывалым состязаниям, начало которых было назначено на этот день. Для Хачиона с Хасаром пока оказалось достаточно и того, что Угодей уцелел. Начнутся игры, Угодей станет ханом, и еще будет время подумать о будущем. Тумины, которые только накануне были готовы сражаться друг с другом, отрядили команды лучников на стрельбище под Каракарумом. Битвы и распри правителей были для этих воинов чем-то заоблачным. Они радовались, что остались целые их командиры, а еще больше тому, что не отменены игры. Десятки тысяч собрались на первые сегодняшние состязания. Пропустить их не хотел никто, ведь самое интересное, концовку, увидят всего 30 тысяч счастливцев в круге, расположенном в центре города. Тамуге уже позаботился о бумажных знаках, дающих право попасть на арену. Заранее были приготовлены награды — жеребцы, серебро и золото. В то время как Угадей боролся за свою жизнь, старики, женщины и дети тихо сидели в темноте, заняв места, откуда можно будет наблюдать за захватывающим дух мастерством соплеменников. По сравнению с этим даже борьба за власть отходила на второй план. Над восточными воротами Каракарума возвышалась стена стрельбища, Сверкая в лучах рассветного солнца, ее воздвигли в предыдущие дни массивное сооружение из дерева и железа, на котором разместили свыше сотни мишеней, каждая не больше человеческой головы, а за станом усердно дымили сотни железных жаровин, на которых готовилось угощение для зрителей. Над лагерем витал запах жареной баранины и дикого лука, и даже сознание, что, не далее как ночью, едва не вспыхнула междуусобная война, не испортила людям аппетит и не приглушила смеха борцов, разминавшихся с друзьями на сухой траве. День выдался погожий, и спину людей, собравшихся чествовать нового хана, приятно припекало солнышко.